Глава восемьдесят Медленно держа наготове оружие, широко раскрытыми глазами они приближались к другой скале, к иному берегу. Рай имел конкретную геологическую структуру. Он оказался покрыт щебнистыми неровными холмами. Крутые склоны, подъемы и скалистые выступы тянулись от горизонта до самого того места, где начинался резкий спуск — Переступая со шпалы на шпалу, они прошли под каменной аркой, миновали люки и какие-то непонятные придорожные коробочки, шагнули на землю. В раю были механизмы. Они шли молча, запыленные после длинного перехода. Колея вела через серые ущелья, деби отлучно кружила над их головами, горные пики взмывали высоко в небо. Что это за звук? сказал Шем, первый за пределами знакомого им мира. Повторяющийся ритм, тихое бесконечное убаюкивающее постукивание, исходил откуда-то спереди. «Смотрите», — сказал Дера. «Башня. Над выступом из камня, похожим на челюсть. Башня была древняя, без окон, руина непонятного назначения». Путники застыли, точно ждали, что башня сама приблизится к ним. Этого не произошло. Тогда они продолжили путь, и земля под их ногами понемногу пошла под уклон. Вдруг пути сделали поворот, и рельсы вбежали. Шам даже задохнулся от неожиданности. Впродутые ветрами, заполненные облаками, пустой, молчаливый город. Приземистые сараи, Постройки из бетонных блоков. Город был рассечен надвое железнодорожной веткой, разрушен временем. Руины домов были пусты, в них обитал лишь ветер. В небе не было птиц. шем услышал, как загремел потерявший опору камушек. Дейби вспорхнула проверить, в чем дело, но пустота здешнего неба, похоже, пугала ее, и она тут же вернулась на руку Шема. Путники шли по рельсам, проложенным в глубокой клее, Над ними маячили остатки какой-то крыши. Ни растений, ни птиц, ни животных видно не было. Бледные облака верхнего неба двигались, как неживые. Колея вела их через нагромождение мертвого бетона, мимо грута каменелого мусора, сквозь дюны бумажных обрывков. Над их головами висело нечто похожее на виноградную лозу, но оказавшееся проводами, провисшими от времени и скопившейся на них грязи. «И где то сокровище, о котором все твердят?» — спросил Дера. Никто не обратил на него внимания. Их шаги звучали медленно и робко. Но они продолжали идти. Где-то глубоко в сознании Шема пока он глядел на занесенные пылью и грязью руины, под которыми кое-где еще угадывалась городская планировка, созрела мысль — рай, этот мир за морем, был пуст и давным-давно мертв. Все вдруг стало до прозрачности ясно и в то же время совершенно бессмысленно — и он ощутил свой мозг неким подобием этого города, скоплением ошметков и остатков смыслов, среди которых таилось нарастающее с каждой секундой возбуждение. И вдруг, когда они шли, уже бог знает, как долго, Шем увидел впереди невозможную вещь, которая очень его удивила, и не просто удивила, а прямо-таки шокировала. Сначала он, потом Шрааки, а за ними капитан Напки ахнули от изумления. «Что это такое?» — выговорил, наконец, Дэра. Рельсы кончились. Они не повернули назад, петлей пересекая самих себя, не затерялись среди множества других путей, не разбежались в стороны, породив множество ответвлений, каждая из которых породила свои, создавая первозданный хаос. Конец рельсам клало неестественное препятствие в виде особенности пейзажа, Непоследствия взрыва или иного несчастья, не устраненные до сих пор ангелом. Рельсы просто заканчивались. В каком-то дворе, в тени какого-то строения, они приближались к стене и там обрывались. Из стены над ними торчала скоба, а над ней два пистона, предназначенные словно для того, чтобы отталкивать подошедшие близко поезда а железнодорожная ветка под ними просто обрывалась. Это было противоестественно, святотатственно. Это противоречило самой сути железной дороги, головоломки без конца. Ведь это был именно он. Конец. «Конец пути?» — выговорила наконец кальдера. Сами слова звучали, как богохульство. Так вот, что они искали, мама и папа. Конец пути. Наступило долгое молчание, во время которого все обалдело созерцали свое невозможное открытие. Между тем Шем отметил про себя, что все еще слышит тот непрерывный далекий шелестящий звук, «Кто бы мог подумать», — сказал Дэра неживым голосом, «что рельсы когда-нибудь кончаются. Да?» «Может, это и не конец?» — возразил Шэм. «Может, это просто начало рельса моря?» «Там, где заканчивалась колея и обрывались рельсы...» «Обрывались рельсы...» «В город уходила лестница с полуобрушенными бетонными ступеньками. Дэра стал карабкаться по ней...» а Дэйби кружил у него над головой. Кальдера, по-прежнему не спуская глаз с обрыва путей, шагнула к дыре, которая когда-то была дверью в том, что когда-то было стеной того, что когда-то было зданием. Вдруг ее шаги ускорились. «Куда ты?» — крикнул Шем. Она метнулась внутрь, Шем выругался. «Скорее!» — завопил Дэра сверху и куда-то побежал. Из глубины здания донеслось громкое «Ах, кальдеры!» «Дэра, подожди!» — крикнул Шем, Пока он дрожал от возбуждения, капитан Напхи пошла следом за кальдерой. «Дэра, вернись!» — крикнул он опять и поспешил за старший шрак в темноту. Косые лучи солнечного света в перемешку с серыми порывами пыльного ветра наполняли то, что еще хранило воспоминания о своем прошлом, как комнаты. На несколько футов над полом поднимались зигзагообразные обломки лестницы. Когда-то в этом замке, рядом с путями, было много этажей. Ничего не осталось. Путешественники стояли на бетонированном дне огромного колодца, по щиколотку в осколках битых пластиковых столов и ординаторов. Остатки мозаики из мятых квадратных ящиков украшали стену там, где некогда возвышался каталожный шкаф от пола до потолка. Одни ящики стояли на распашку, Бумажное содержимое вывалилось из них и давно превратилось в труху. Другие завалило обломками так, что до них было не достать. Третье безнадежно заклинило. Кальдера забралась по ним наверх, как по склону скалы. Она дергала за ручки, проникала в шахты отсутствующих ящиков, взламывала уцелевшие. — Что ты делаешь? — спросил Шем. Ее голос долетел до него сквозь грохот открываемых ящиков. «Держи!» — крикнула она, передавая ему какие-то рваные бумаги. «Осторожно, они рассыпаются!» «Выходи оттуда!» — сказал Шэм. Она передала ему еще бумаги. Заскрипел металл. Она вылезла из завала ящиков, будто из пещеры. Ее руки были заняты охапкой папок. Вид у нее был потерянный. «Что?» — спросила Напхи, «Ты ищешь?» «Мне надо знать», — ответила после долгого молчания Кальдера, «о... обо всем, О том, что всегда рассказывали нам мама и па». Нахмурив брови, она начала маниакально перелистывать бумаги, которые держала в руках. «О рельсаморье». «Что знать-то?» — переспросил Шэм. «Выходи оттуда». «Это не... Я не могу». Она встряхнула головой, словно отчаявшись найти в происходящем смысл. «Я не знаю, зачем мы это сделали?» Бумага в ее руках раскрошилась, в пальцах осталась лишь грязь. «Мама учила нас этому старому письму. Точки!» Она стала читать. «Нефтехранилище?» Она перебирала грязные листы один за другим. «Персонал?» «Цены на билеты?» «Кредит?» «Я все могу прочесть, но смысла не понимаю!» «Ты все уже поняла», — тихо ответил Шем. «Я приехала сюда, чтобы понять!» «Здесь нет ничего непонятного», — повторил Шем. Кальдара вытрущил на него глаза. «Ты давно это знаешь. Отсюда все началось. Ты же видела, куда лежал лицом тот мертвый ангел?» Он говорил медленно. «Ты сама мне все однажды рассказала. О том, что такое божественное катавасе...» Теперь мы в том самом городе, где она случилась. В городе победителей, — он медленно поднял руку. Только их самих тут нет. Здесь нечего искать, и ты не затем сюда приехала, Кальдера. Кальдера шмыгнула носом. «Вот как?» — сказала она. «Тогда зачем же?» «Ты здесь потому, что твои родители никогда не спешили делать то, что им говорили». Они не желали держаться подальше. Они хотели узнать, что на краю света. И вот ты узнала это за них. Знаешь, узнаешь сейчас. Шем выдержал ее взгляд. Эй, это был Дэра. Его силуэт вырисовывался на фоне распахнутой двери. За ним оживленный велась Дэйби. Вы шраки, сказал Шем. Вечно вас где-то носит. «Вам надо на это взглянуть», — ответил Дэра. Голос у него был монотонный, как во сне. «Тут есть кое-что, чего вы не знаете». За зданием и рельсами шли дворы. Много бетонированных дворов, наполненных бессмысленными обломками и обрубками. А за ними земля вдруг обрывалась. Внезапно заканчивалась. Но небезной, как в прошлый раз. Они стояли на неровной прибрежной дороге, точнее, на возвышение вроде тех, что строили вдоль берегов в рельсаморье. Только этот берег возвышался не над бесконечностью рельсов, как без сомнения полагается всякому порядочному берегу, а над милями и милями головокружительного, бескрайнего водного пространства.